Глава 3. В кафе стоял полумрак, поэтому Маруся почти не разглядела, как оно выглядит. Или не поэтому, а потому что это было совсем неважно Кажется, заведение можно было считать даже не кафе, а рестораном. Во всяком случае, в углу был настоящий камин, в котором пылал настоящий огонь. За столик рядом с камином они с Матвеем и сели. Маруся незаметно поддела ногой мокрый сапог с дыркой на подошве и, стянув его, так же незаметно сняла и второй, без дырки. Матвей наклонился, достал из-под стола ее сапоги и поставил поближе к огню. — А можно я не буду шоколад? — смущенно спросила Маруся. «Лучше чай с сахаром». «Можно», — кивнул он, — «только сначала поужинаем». До той минуты, когда он это сказал, Маруся совершенно не хотела есть, но сразу же после его слов почувствовала такой голод, что без труда проглотила бы что-нибудь огромное вроде динозавра. Она не удержалась и сказала об этом Матвею. «Можно и огромное», — согласился он, листая меню, — Вот смотри, есть жаркое в горшочках. Может, оно из динозавра. Любые глупости, которые приходили Маруси в голову, рядом с ним переставали казаться глупостями. Не то чтобы делались умными, просто растворялись в его легком внимании. Маруси все равно было, что есть, и Матвей заказал для нее, как и для себя, жаркое в горшочках, Десерт и чай. — А как это, что у вас дети не родились, но появились? — спросила Маруся. — Очень просто. Я в школе работаю. — Не может быть. — Почему не может? Ей показалось, он немного обиделся. — То есть я хотела сказать, — пробормотала она, — просто у вас такой костюм, не школьный. — Ещё вы так своё удостоверение из кармана достали, как будто пистолет привыкли доставать, даже милиционеры испугались. — Пистолет я уже отвык доставать, — сказал он, — хотя теперь снова привыкать приходится. — Почему? — теперь она совсем ничего не понимала. — Кем же вы в школе работаете, если пистолет? — Директором. «Наверное, глаза у Маруси стали как плошки, потому что Матвей спросил, что совсем не похож?» «Не очень». Маруся вспомнила директрису Тураковской школы, толстую, неопрятную старуху с пустыми глазами. Вспомнила даму, руководившую школой, в пименовском переулке с безупречной прической и холодно сверкающими в ушах бриллиантами. У той глаза были не пустые, в них стояло цепкое внимание к тому, как одеты ученики и их родители, на каких машинах они подъезжают к воротам. Нет, Матвей точно не был похож на директор школы. Вот и слаженный педагогический коллектив меня, по-моему, в этом качестве не воспринимает, вздохнул он. А это же не группа специального назначения и даже не завод, чтобы на одного цыкнул, с другим спокойно поговорил, третьего на место поставил и все дела. С учителями не понимаю я, как надо. То есть мне кажется, что понимаю но, скорее всего, напрасно кажется. — Почему же напрасно? Маруся затаила дыхание, вглядываясь в его вдруг ставшее серьезным лицо. — Потому что кажется мне, что к детям многих из них на пушечный выстрел нельзя подпускать, и хочется половину учителей этих выгнать к далекой матери. Но не может же быть, чтобы... Столько опытных людей ни на что не годились. Значит, не ошибаются, а я...» «Ничего это не значит», — решительно сказала Маруся. «Даже обычная математическая логика об этом не свидетельствует». Это была Сергеева фраза. В его устах она всегда звучала убедительно, а в Марусиных, наверное, не очень. Во всяком случае, Матвей посмотрел на нее с удивлением. «Думаешь, не свидетельствует спросил он. Теперь удивилась Маруся. В его голосе не слышалось ни капли превосходства. Наоборот, он как будто ожидал, чтобы она объяснила ему то, что было для него непонятное и нелегко. «Конечно!» — она во все глаза смотрела ему в глаза. «Вы же это, ну...» Что, половину учителей выгнать надо не просто придумали, а почувствовали, да? Значит, это так и есть. Вообще-то да, почувствовал. Он тоже смотрел в ее глаза, но при этом как будто бы и прислушивался к чему-то в самом себе. «По-твоему, этого достаточно?» «Да», — кивнула Маруся, — «для вас достаточно. Почему именно для меня?» потому что вы знаете от чегого в душе бабочки летают бабочки он удивился наверное забыл что сам же и говорил об этом когда то от чего они летают разве не знаете упавшим голосом спросила маруся он улыбнулся вообще то знаю официант принес глиняные горшочки накрытые вместо крышек румяным запеченным тестом и Маруся не успела спросить Матвея, от чего у него в душе летают бабочки. Ей не хотелось спрашивать об этом за едой, и она спросила о другом. Это вам из-за ваших учителей приходится опять к пистолету привыкать. Матвей расхохотался так, что подавился тестом, который отломил от горшочка. «Хоть на вы меня не называй, а?» — проговорил он, откашливаясь и утирая слезы. «А то я себя чувствую, как дурак с Мороза. Когда это я такое сказал, что из-за учителей?» Такого он, конечно, не говорил. «Чувствовать себя дурой с Мороза следовало бы Маруси». Матвей всмотрелся в ее глаза и сказал. «Я, наверное, сам с собой рассуждал а вслух ерунду какую-то нес. Нет, от учителей никакой угрозы не исходит. А от кого исходит, мгновенно забыв о только что ляпнутой глупости, спросила Маруся. Да ни от кого, убедительным тоном ответил Матвей. Маруся почему-то не убедила его убедительность. Это же школа, какая может быть угроза? Если хочешь, приходи, сама увидишь. И прежде чем Маруся успела ответить, что, конечно, хочет, он придвинул к ней поближе глиняный горшочек и сказал, — А ешь ты плохо, сразу видно. Глаза у тебя на пол лица. — А рот на остальную половину, — подумала Маруся. — Плюс палка-палка, огуречек, красота. Но, промелькнув в голове, эта мысль тут же выветрилась бесследно. Ей было сейчас не до глупых мыслей. Так же, как в клоунской гардеробной, когда она придумывала, как бы посмешнее раскрасить свое лицо. Она быстро съела жаркое из горшочка, потом десерт, что-то воздушное, очень вкусное. Официант принес два расписных чайника, большой с кипятком и маленький с заваркой. «Может, все-таки шоколад?» — спросил Матвей. «Я сюда с одним мальчишкой заходил. Он говорит, шоколад здесь особенный». «Мне от чая веселее становится», — объяснила Маруся. «Наркомания какая-то. Я потому его и люблю». «Ну, пей свой опиум», — улыбнулся Матвей. Она положила в чашку 6 ложек сахара, не размешивая. Маруся была уверена, что сейчас он спросит, почему она так делает. Все, кроме Сергея, спрашивали ее об этом. А бабушка Даша всегда ругала за такую расточительную привычку. Матвей ни о чем не спросил, хотя наблюдал за ее действиями с веселым интересом. Она выпила чай и съела мокрый сахар ложечкой со дна. На столе осталась только пустая посуда, понятно было, что пора уходить. Маруся старалась не думать, что с минуты на минуту он скажет об этом. А еще через минуту, через три, через десять все происходящее с нею сейчас станет одним лишь воспоминанием. Матвей молчал. — Пора идти, да? — спросила Маруся. Ожидание этого вопроса было нелегким, и она задала его сама. — Не обязательно, — ответил Матвей. — Если хочешь, можно еще одного динозавра тебе взять. — Не надо, — улыбнулась она. — Я уже сама как динозавр наелась. — Тогда домой? Марусе показалось, что в его голосе прозвучала странная неуверенность, почти робость. Этого, конечно, не могло быть. Она удивленно посмотрела на Матвея. «Может, еще по улицам погулять?» С какой-то непонятной просительной интонацией предложил он. «Сапоги твои вроде бы высохли». Маруся кивнула. Пока они сидели в кафе, короткий мартовский день кончился, но небо стало почему-то не вечерним, а сразу ночным. Зато это ночное небо неожиданно оказалось уже не зимним, а весенним. Оно прояснило, вместо налитых снегом и дождем облаков на нем появилась луна. Глянув вверх, Маруся засмеялась и пропела. «В лунном сиянии раннее весною...» Вспомнились встречи наши с тобою. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит. Этот звук, нежный звук, о любви говорит. Матвей молчал. Маруся смотрела не на него, а на небо, но все равно чувствовала, что он, не отрываясь, смотрит на нее. «Знакомая мелодия», — сказал он наконец. Я слов раньше не знала, только недавно по радио услышала. Слов-то я и вообще не слышал. А мелодию знаю из музыкальной шкатулки. Она у нас в квартире лет сто, наверное, стоит. Во всяком случае, я сколько себя помню, столько и эту мелодию. Марусе было так хорошо в эти минуты, под этим неожиданно весенним небом, И бабочки так легко летали у нее в душе, что сквозь осязаемый трепет их крыльев она не сразу расслышала, что он сказал. А когда расслышала, то не сразу поняла. — А когда поняла... — У вас в квартире? — с трудом шевеля губами прошептала Маруся. — А где ваша квартира? Да рядом здесь, на Малой Дмитровке, бывшей улице Чехова. Знаешь такую улицу?» «Знаю такую улицу». И мелодию тоже слышала из музыкальной шкатулки. «Я... мне... я пойду уже». И, влетев в лужу тем же самым дырявым сапогом, не заметив этого, не чуя под собою ног, Ничего перед собою не видя, Маруся бросилась прочь по узкому Арбатскому переулку.